«Нет такого мужа, который иногда не мечтал бы стать холостяком», – думал Виктор Илларионович. Фразу из знаменитого фильма «И оказался прав». Игорь не ночевал дома. Операция прошла как по маслу, но тут в самый неподходящий момент дал себя знать возраст Виктора Илларионовича. Профессор попал в больницу с приступом острого панкреатита. Приступ сняли, состояние старика улучшилось – Он собирался уже выписываться из больницы, но тут события вышли из-под контроля. Во-первых, пропал Шухер. Виктор Илларионович поддерживал связь с домушником через одинокую старушку-диспетчершу, который Шухер периодически звонил и передавал для профессора информацию. После ограбления он сообщил ей кодовую фразу, означавшую, что все в порядке, вещь у него, но затем перестал звонить в условленные часы. Виктор Илларионович навел справки через того знакомого, который рекомендовал ему Шухера, и всерьез испугался. Шухер был убит в собственной квартире. Убит вместе со своей старой теткой. Убийство домушника сразу после успешного ограбления квартиры Селезневых не могло быть случайным. И такие совпадения Виктор Илларионович не верил. Следовательно, кто-то еще узнал о бесценной монете и вышел на ее след. «Как бы то ни было, а вавилонский талант пропал» и все усилия были затрачены напрасно. Одновременно начала беспокоиться Лиза Бачанова. Она навестила профессора в больнице, несмотря на его категорический запрет. При этом выглядела очень взволнованно и сказала, что Игорь Селезнев догадался о ее роли в ограблении квартиры, преследует ее, устраивает регулярные скандалы и установил за ней настоящую слежку. Виктор Илларионович понял, что пора брать дело в свои руки, и, несмотря на все еще неважное самочувствие, выписался из больницы. Виктор Иларионович севаконь до последнего времени не жаловался на здоровье. Если преклонные годы и давали себе знать неожиданными приступами слабости или головокружения, загруденной болью или одышкой, он преодолевал недомогание, тщательно скрывая его от своих молодых коллег. «Этим волчарам только покажи свою слабость», Мигом навалится всей стаи и разорвут на куски. Акела промахнулся. Но теперь болезнь проникла в его крепкое жилистое тело. Справиться с ней своими силами не удалось. Пришлось лечь в больницу. И хотя он выписался досрочно, не уставая повторять всем знакомым, что чувствует себя хорошо, как никогда, на самом деле это было далеко не так. Вот и в этот день... Он с утра еле передвигал ноги, голова была тяжелой, как с похмелья, хотя накануне Виктор Илларионович и капли в рот не брал. Хуже всего была ноющая изматывающая боль в груди, отдающая в левую руку. Есть ему совершенно не хотелось. И вместо завтрака он выпил чашку крепкого несладкого кофе, чтобы хоть немного взбодрить изможденный организм, заставить его еще немного поработать в прежнем напряженном режиме. От кофе голова несколько прояснилась, Но боль в груди и в левой руке стала еще резче. Виктор Илларионович собрался с силами и позвонил надежному человеку, которому накануне поручил подготовить маленький сюрприз в машине Лизы Бочановой. Лиза его очень беспокоила. Она стала нервной, непредсказуемой, что само по себе представляло опасность. Но больше всего профессору не понравилось, что она заметила за собой слежку. Допустим, Игорь Селезнев сам по себе не опасен. Рыльца у него в пуху, и в милицию он, конечно, не пойдет, но он может навести на Лизу еще кое-кого, гораздо более серьезного. Так что в сложившейся ситуации следовало вовремя обрубить концы, то есть избавиться от Лизы. Специалист, которому позвонил Виктор Илларионович, успокоил его. Лизину машину как раз накануне вернули из ремонта, она стояла на стоянке возле дома, и сюрприз... Для Лизы был уже подготовлен. Виктор Илларионович положил трубку. Казалось бы, дело сделано, но душе должно стать легче. Но беспокойство, наоборот, все росло и росло. Боль в груди тоже становилась все сильнее. Было уже трудно дышать, как будто воздух в комнате сделался густым и вязким. С трудом поднявшись на ноги, Виктор Илларионович открыл окно. Но ему от этого нисколько не полегчало. С улицы потянуло выхлопными газами какой-то душной гарью. Сердце гулко билось где-то не на месте, то в горле, то в плече, в глазах темнело, и перед лицом проплывали разноцветные пятна. — Что же ты, неужто конец мне приходит? — с тоской подумал старик. — Так вот и сдохнешь тут на полу.